Глава 30. Находясь на грани обморока, Варя медленно оглянулась. В трёх шагах от кровати стоял второй Реймис, точная копия того, что лежал на кровати, только в отличие от первого, одетый в камзол из чёрного бархата. И тоже снисходительно улыбался, глядя на её ошарашенное лицо. Рядом с ним Несколько гвардейцев в синих мундирах пытались скрутить визжащую Лейису. Лейиса отбивалась, позабыв про достоинство и ругалась как заправская прачка. "Заткните ей рот", сухо бросил ремис номер 2, не отводя от Вари внимательного взгляда. Варя вздрогнула, но приказ предназначался не ей. Гвардейцы, напоминая охройга, разложили на пушистом ковре отбивавшуюся Лейису. Пока трое держали её руки, четвёртый сорвал с шеи платок и без церемонов затолкал его доргине в рот. Виск оборвался. Резко, будто на кнопку нажали. Но Вэйна продолжала мычать, бешено вращая глазами. Казалось, ещё немного, и они выскочат из орбит. Значит, ты и есть Шиами, моего старшего внука. задумчиво произнёс Ремис номер 2 и сделал шаг к Вари. Нет, это был уже не Ремис. Это был император. Даже голос его изменился, стал глуше, приобрёл бархатистые нотки, и похоже, это именно он стоял у трона со шкатулкой в руках, когда Варию заставили сесть у ног принца. Между тем Настоящий реймисс поднялся, подхватил с кровати мятую простыню и накинул на бёдра. «Мы можем идти, Ваше Величество», — услышала девушка его голос. Обычный тон императорского слуги, испытывающего глубокое уважение к своему господину. «Да. Лоису Дан Эмирай доставьте в тюрьму для допроса. Думаю, ей есть, что нам рассказать». По тонким губам настоящего императора скользнула усмешка. А я пообщаюсь с этим прекрасным созданием. От этой усмешки сердце Вари оборвалось. Господи, что с ней будет? Она же и в самом деле пыталась убить императора, не считая того, что пару месяцев назад едва не прикончила наследника трона. И что же теперь? С кем сражаться к Сарту, чтобы снова её спасти? Видимо, что-то отразилось в её глазах, потому что император добавил. «Здесь тебе ничего не грозит. Не бойся». Но она уже боялась не за себя. В полном оцепенении Варя смотрела, как уходят гвардейцы, почти неся полуобморочную войну. Ноги Доргини безвольно волочились по полу, чудесная прическа, растрепавшаяся во время борьбы, превратилась в воронье гнездо, вырез платья, и без того слишком глубокий, порвался, и теперь открывал больше, чем позволяли приличия. В общем, вид у Луисы был жалкий. Варя уже почти пожалела её, но в момент, когда Вейну выводили за двери, глаза девушек встретились, и Варю обожгла лютая ненависть — который дышал в взгляд Даргини. Ненавижу, буквально кричали её глаза. Ненавижу. Дверь захлопнулась. Варя и император остались один на один. Я знаю, что у тебя много вопросов. Спрашивай. Время поговорить у нас есть. Поговорить? выдохнула Варя одними губами. Но она растерянно замолчала, стиснула пальцы, мысленно приказывая себе не дрожать. Но нервная дрожь проходить не желала, наоборот, стоило дверям закрыться, как Варя начала трясти точно от холода. Калахом несколько секунд за ней наблюдал, потом понимающе кивнул. "Аксарт, не беспокойся. Мой внук оказался намного умнее, чем я от него ожидал". Такое и далеко пойдет. Что? Девушка подняла на него растерянный взгляд. Не нужно. Он усмехнулся. Я знаю, кто ты и что ты для Ксарта. И знаю, на что он пошел ради тебя. Но откуда? Ну, я все-таки император. У меня глаза и уши везде. Даже в Амирахе. не говоря уже о спальне крон-принца. Думаешь, я удержался бы на троне так долго, если бы не знал, чем дышат мои приближённые. Варю пронзило внезапное понимание. Господи, вы знали, что Вейна попытается вас отравить? Император кивнул, подтверждая её подозрения. Почему вы ей позволили? Не ей? Она была только пешкой в руках кронпринца, хотя у неё была своя мотивация. «Значит, о ритейлу? Вы знали, что он и Ксарт развязали войну за вашей спиной и просто наблюдали? Но почему?» «Выходит, всё это время император держал руку на пульсе событий, а сам делал вид, что ни о чём не догадывается. Но зачем?» Неужели всё это было лишь тщательно спланированным спектаклем, а оба брата, сами того не зная, плясали под дудку деда? Это не укладывалось в голове. Хватит. Варя вздрогнула от резкого оклика. Лицо императора превратилось в застывшую маску. Жизнь это не сказка. Иногда приходится ломать себе крылья, ради всеобщего блага. Ари Тейл — законный наследник, но передать ему трон означает угробить страну. Ксарт — прирожденный правитель, но он полукровка. Произнес Калахан, через силу цедя каждое слово. У нас есть такое понятие, как закон. Тебе оно известно? Ты знаешь, что это такое? Да. Для Даргов Закон нерушим. И закон династии тоже. Ни бастард, ни полукровка не могут стать императором Драконьей империи. Но есть одно но. Калахан стоял совсем близко. Варя чувствовала запах его парфюма, стойкий, насыщенный запах амбры и белого мха. Серебристые волосы мужчины, собранные в низкий хвост, были гладко зачёсаны. Высокий лоб, нос с благородной горбинкой, твёрдая линия подбородка. Его внуки взяли от венценосного деда лучшие черты и разделили их на двоих. Но присмотревшись, Варя поняла, что Ксарт больше похож на деда. Тот же рост, то же сложение, Даже манера кривить губы в усмешке у них одинаковая. «Какое «но»?» — заикаясь, пробормотала она. «Если он единственный прямой наследник царствующей династии, то трон его примет, несмотря ни на что». «Так всё дело в этом...» Варя задохнулась от внутренней боли. Он знал. знал, что его внуки столкнутся в борьбе за власть, и сам её спровоцировал. А если Ксарт проиграет? Если Аритейл убьёт его, что будет тогда? Когда Аритейл попытался обманом похитить Синтар, император показал перстень на пальце. Я понял, что скоро последует и покушение и подготовился. Принц получил подделку дорогою, качественную, но подделку. Это сравнило их силы. Ведь из них двоих именно Ксарт сильнее. Я позволил им самим решить, кто наследует трон в честном поединке. Это будет правильный выбор. Несколько мгновений Варя пыталась осознать смысл этих слов. Значит, Всё это действительно было спектаклем. А император стоял за кулисами и умело дёргал за ниточки. А что же теперь? Ксарт выдохнул аваре. Вы знаете, где он? Знаю. Хочешь увидеть его? Калахно внимательно за ней наблюдал, словно хотел прочитать все её тайные мысли и чувства. И под его взглядом Варя нервничала ещё больше. Да, хочу. Хорошо. Он развернулся и направился в сторону окна, ничего не объясняя. Варя поспешила за ним. Тяжёлые портьеры из пурпурного атласа были раздвинуты одним движением крепкой руки. Варя увидела предрассветное небо, тосклые, уже гаснущие звёзды и тонкий серпег Ориет, исчезающие за крышами дворца. Смотри. Калахан сжал её плечо. Куда смотреть? Взгляд заметался. Спальня императора была расположена так, что из окна можно было увидеть лишь небо и сад внизу, ещё скрытый глубокой тенью. Варя попыталась что-то разглядеть внизу, но это оказалось бессмысленным делом. Слишком темно. В небо едва не плача, она подняла глаза и застыла. Прямо над окном в небе сцепились два огромных дракона, и их силуэты с распростёртыми крыльями чётко виднелись на фоне зари. В этот же момент Тишина взорвалась криками и воплями, будто внезапно рухнула стена, отделявшая спальню от беснующейся толпы. Варя испуганно вскрикнув, прижалась к императору, чья рука всё ещё сжимала ей плечо. Я снял покров тишины, объяснил Калахан: "Ты хотела увидеть Ксарта? Смотри. Не упусти ни мгновения." и молись за него. Сегодня он либо погибнет, либо получит трон. Утренний ветер холодил раны, трепал крылья, разорванные когтями соперника. Внизу беснавалась толпа, требуя крови, а над головой уже поднималось солнце. Ксарт никогда не думал, что последний удар, о котором он так долго мечтал, окажется самым трудным. Убить брата не так-то легко, особенно если он смотрит тебе в глаза. Можно не делать этого, выдохнул он, охваченный внезапным порывом. Я победил. Смирись с этим, и я оставлю тебе жизнь. Оставишь жизнь? Как ты это себе представляешь, братец? Этот трон слишком тесен для нас двоих. Мысленный смех ворвался в сознание Ксарта. Серебристый дракон, извернувшись под немыслимым углом, попытался вонзить клыки в его шею. Не вышло. Ударом лапы чёрный дракон рассёк брюхо брату. Тот зашипел, но не отступил, бросился вперёд, снова метя зубами в шею, словно боль придала ему сил. Мне больше не нужен трон, процадил Ксарт, уходя от острых клыков. Можешь оставить его себе. А, так всё ради девчонки. И снова смех, на этот раз пугающий своей сумасшечинкой. Так всё это из-за неё, твоей Шиами. Да. И ты готов погибнуть ради неё, брат. Последнее слово было сказано, не скрывая издёвки. Хорошенько подумай, стоит ли это нун твоей жизни. А Ритейл мог бы не спрашивать. Ксарт готов был не только погибнуть ради нее. Ради нее он уже отказался от трона и мести, от того, что давало ему силы жить и бороться все эти годы. Когда он увидел ее полуголую, у подножия трона, то в его сознании словно что-то перевернулось. Исчезла невидимая стена, которой он закрывался от мира, и чувства накрыли его без остатка, сжигая сердце дотла. Один лишь взгляд, и он понял, что ради неё отдаст что угодно, что месть и власть уже не настолько желанны, как возможность ещё раз прижать к себе её хрупкое тело, впиться в губы, раскрытые для него, заглянуть в эти глаза и увидеть в них, если не любовь, то признание, хотя бы признание. Он ответил не задумываясь. Да. Договорились. Аритаил вложил все силы в последний удар. Сейчас одним махом он достигнет всего, чего хотел. Убьёт этого выскочку полукровку, получит трон и к нему как бесплатное приложение Нун. Столкнул на секунду вспомнить о ней, и образ девушки всплыл перед глазами, яркий, как наеву Эти огромные фиолетовые глаза с золотистыми зрачками. Он хотел бы увидеть в них пламя страсти, когда она будет ему отдаваться. Сама. Добровольно. Когда Ксарта не станет, она придёт к нему, а Ритейлу поймёт, что кроме него у неё больше нет защиты. Она будет принадлежать только ему, и он сотрёт из её памяти все мысли о Ксарте. Он метил под брюхо, туда, где тонкий слой чешуи лишь слегка прикрывал сыроватую кожу. Но к сарту клонился в последний момент. Острые когти Аритейла скользнули вдоль мощного тела чёрного дракона. Слишком твёрдая чешуя. Нужна вторая попытка. Но уже не успеть. Слишком много потеряно сил. Клацнули челюсти, впиваясь в плоть. И острая боль выгнала хрибет, заставляя серебристого дракона исторгнуть вопль боли. Хвост чёрного дракона оплёл соперника, словно живая удавка. Стоненожил крылья, и воздух наполнил хруст ломающихся костей. Ещё мгновение, и в тишине, повисавшей над дворцом, серебристый дракон изломанной куклой полетел вниз. Варя видела, как один из драконов упал. Второй остался кружить над дворцом, раскинув рваные крылья. Потом услышала звук удара. Противный такой, тошнотворный шлепок. И от этого звука её сердце остановилось. Кто? Побелевшие губы едва шевельнулись. Кто? не замечая, как она до боли вцепилась пальцами в руку императора, в глазах застыли ужас и паника, но где-то на самом дне плескалась надежда. Ксарт. Боль сжала виски, перекрыла дыхание, превратила воздух в раскалённое пламя, и это пламя Варя безуспешно пыталась вдохнуть. Руки машинала коснулись горла, задыхаясь, девушка впилась в ошейник, потянула, и шипы напомнили о себе, вцепившись в кожу, но она не заметила этой боли. Почти теряя сознание, она стала медленно опускаться. Ещё секунда, и ноги, подломившись, отказались служить. Варя повисла на руках императора. Хрейк поддёрги выругался Калахан, осторожно хлопая её по щекам. «Ты что, не так меня поняла?» Рыча от праведного возмущения, он уложил девушку на ковёр и бросился к кровати, ударил кулаком в панель над изголовьем, в ответ где-то в глубинах дворца раздался мелодичный звон. Над панелью возникло обеспокоенное лицо личного советника. «Ваше Величество?» «Тащи сюда свою тощую задницу, Рейм!» И лекаря прихвати. Раймис явился через пару минут в сопровождении императорского врача, мага и ещё двух гвардейцев. Девушку перенесли на кровать. Она была белой, как полотно, казалось, даже в жемчуге, украшавшем её одежду, осталось больше жизни, чем в ней. Пока врач и маг осматривали Нун, щупали пульс и проверяли её ауру, Раймис шепнул императору: Принц Арител мёртв. Знаю. Что прикажете делать с телом? Выпотрошить и забальзамировать по обычаю предков. А что делать с герцогом? Взять под стражу до дальнейших распоряжений. Пусть понервничает наследничек. Он стоил мне кучу нервов. Кстати, вы узнали о войне что-нибудь новое? Как сказать? Лейса решила облегчить свою участь без вмешательства палача, но её слова нужно проверить. Проверяйте. Калахан бросил на кровать хмурый взгляд и добавил: "Организуй комнату рядом с моими апартаментами и найди проверенных людей для охраны". Реймис понимающе кивнул. "Хотите оставить эту рабыню себе?" "Нет. Но мой внук должен сделать ещё один выбор". они обменялись молчаливыми взглядами. Ксарт не стал ждать, пока кто-то поднимется в небо, чтобы схватить его. Вряд ли император подарит ему убийство крон-принца, ведь как ни крути, а это убийство. Наверняка в застенках дворца для него уже готовят отдельную камеру. Что ж, это было его решение, и ему за него отвечать. Сложив крылья, он начал спускаться. Дарги, всё это время наблюдавшие за боем, расступились, и чёрный дракон в полном безмолвии опустился на землю. Вооружённые гвардейцы тут же взяли его в кольцо, круг ощётинился мечами и копьями, готовыми в любой момент проткнуть шкуру дракона. "Стойте!" вперёд вышел советник императора. Герцк не будет сопротивляться, ведь так Склонив голову на плечо, он упёр в глаз дракона многозначительный взгляд. Дракон медленно опустил веки, подтверждая его слова. Отлично. Ксард дер Элайн, император приказал заключить вас под стражу. Примите подобающий вид и последуйте за охраной. Содействие закону сохранит ваше здоровье, а нам драгоценное время. Стараясь не делать резких движений, Ксарт вернул себе человеческий облик. Молча дал одеть на запястья и лодыжки железные кандалы, только когда его уводили с площади, оглянулся. Его глаза столкнулись со взглядом советника. Где она? Реймис отлично поняла, о ком идёт речь. Чуть улыбнулся, пожав плечами. В безопасности. Я хочу увидеть её. Это не в моей компетенции, ваше высочество. Высочество Ксарт нахмурился, переваривая слова советника. Дёрнулся, проверяя надёжность цепей, и тут же несколько копий довольно ощутимо упёрлись ему в спину и грудь. Что это значит? Я требую встречи с императором. Вы не можете ничего требовать, ваше высочество, не в том положении. но император о вас не забыл. Будьте уверены. Идите. Не стоит и дальше испытывать удачу. Сегодня она и так была на вашей стороне». Сплюнув сквозь зубы, Ксарт позволил себя увезти.